Хотя приоритетное поведение не обязательно должно быть самой первой темой, обсуждаемой во время психотерапевтического сеанса, его нельзя игнорировать. Если терапевт соглашается обсуждать что-либо другое, он тем самым может невольно подкреплять паттерн избегания, и наоборот, настаивая на обсуждении приоритетного поведения, специалист тем самым искореняет поведение избегания. Иногда пациент может реагировать на настойчивость специалиста отчужденностью, отказом говорить, нападками на терапевта или терапию, либо другими поведенческими эксцессами. Если такое поведение оказывается действенным, то есть пациенту удается удержать терапевта от обсуждения приоритетного поведения, терапевт неосознанно поощряет дисфункциональный стиль пациента, который в данном случае проявляется в поведении сопротивления. Это очень напоминает спасение замерзающего человека, которому больше всего хочется лечь и заснуть.